Заканчивайте, и пойдём в суд, сказала Алькальт. Я вас подожду. Он сел на скамейку. Где вы, чёрт возьми, пропадали? здесь ответил судья. Алькальт был нечастым гостем в пригматирской. Как-то раз он видел прикреплённое к стене объявление: говорить о политике воспрещается. Но тогда оно показалось ему естественным. Нет, этот раз, однако, оно заставило его задуматься. Гвардиола позвал он. Прикмахер вытер бритву об брюки и застыл в ожидании. Что такое, лейтенант? Кто уполномочил тебя это вывесить? спросил, показывая на объявление Алькальт. Опыт, ответил прикмахер. Алькальт пододвинул к стене табуретку, влез на неё и сорвал объявление. Запрещать может только правительство, сказал он. У нас демократия. Прикмахер снова принялся за работу. Никто не вправе препятствовать людям выражать свои мысли, продолжал Алькальт, разрывая картонку. Швырнув обрывки в мусорницу, он подошёл к туалетному столику вымыть руки. Вот видишь, гвардиола настойчиво сказал судья. К чему приводит лицемерие? Альт-Альт посмотрел в зеркало на парикмахера и увидел, что тот поглощен работой. Пристально глядя на него, он начал вытирать руки. «Разница между прежде и теперь, — сказал он, — состоит в том, что прежде распоряжались политиканы, а теперь — демократическое правительство». «Вот так, Гвардиола», — сказал судья Аркадио, лицо которого было покрыто мыльной пеной. Всё ясно, дозвался парикмахер. Когда они вышли на улицу, алькаид Легонько подтолкнул судью Аркадиова в сторону суда. Дождь зарядил надолго и казалось, что улицы вымощены мылом. "Я считал и считаю, что парикмахерская гнездо заговорщиков", сказал алькаид. "Они только говорят", сказал судья Аркадиова. И на этом всё кончается. «Это-то мне и не нравится», — возразил Алькальд, — «слишком уж они смирные». «В истории человечества, словно читая лекцию, — сказал судья, — не отмечено ни одного парикмахера, который был бы заговорщиком, и ни одного портного, который бы таковым не был». Алькальд выпустил локоть судья Аркадио только тогда, когда усадил того во вращающееся кресло. В суд вошел зевая секретарь с напечатанным на машинке листком. «Ну, — сказал ему Алькальд, — принимаемся за работу». Он сдвинул фуражку на затылок и взял у секретаря листок. «Что это?» «Для судьи, — сказал секретарь, — список тех, на кого не вывешивали листков». Алькальд изумленно посмотрел на судью. «Черт побери! — воскликнул он. — Значит, вас это тоже интересует?» Это как чтение детектива, извиняющимся голосом сказал судья. Алькаид пробежал глазами список. Хорошо придумано, сказал секретарь. Кто-нибудь из них наверняка и есть автор листков, магично. Судья взял список у Алькаида. "Ну не дурак ли", сказал он, обращаясь к нему, а потом повернулся к секретарю. "Если я собираюсь наклеивать листки, то прежде всего, чтобы снять с себя подозрение, я наклеил листок на свой собственный дом и спросил у alcalde: "Разве не так, лейтенант?" "Это дело не наше", сказала alcalde. "Пусть люди разбираются сами, кто сочиняет эти листки. А нам над этим голову ломать не стоит". Судья Аркадио изорвал список в клочки, скатал из них шары и бросил его в патио. Разумеется, Но Алькальд забыл об инциденте еще до того, как судья Аркадио это сказал. Упершись руками в стол, он заговорил. «Я хочу, чтобы вы посмотрели в своих книгах вот что. Из-за наводнений жители при речной части городка перенесли свои дома на земли за кладбищем, являющиеся моей собственностью. Что я должен в этом случае делать?» Судья Аркадио улыбнулся. «Алькальд?» Ради этого не стоило приходить в суд, сказал он. Проще простого. Муниципалитет отдаёт эти земли поселенцам и выплачивает соответствующую компенсацию тому, кто докажет, что земли принадлежат ему. У меня есть все бумаги, сказала Эльгальд. Тогда нужно только назначить экспертов, чтобы произвели оценку, сказал судья, а заплатит муниципалитет. Кто их назначает? Вы можете назначить их сами. Алькальт поправил кобуру револьвера и пошёл к двери. Судья Аркадио, провожая его взглядом, подумал, что жизнь всего лишь непрерывная цепь чудесных избавлений от гибели. Не стоит нервничать из-за такого пустяшного дела, обдумывал он. Я не нервничаю, серьёзно сказал Алькальт. Но дело не из приятных. Вперва вы должны назначить уполномоченного, вмешался секретарь. Алькат повернулся к судье. Это правда? При чрезвычайном положении абсолютной необходимости в этом нет, ответил судья. Но ваша позиция будет безусловно выглядеть лучше, если учитывая, что вы, хозяин земель, оказавшихся предметом тяжбы, за дело возьмётся уполномоченный. Тогда надо его назначить, сказал Алькат.